Это была очень породистая густопсовая собака, почти во всех ладах густопсовая чистопородная собака с густой шерстью, во всех ладах статьи собаки. Он был немного лещеват, но с крутым верхом, спина совалом и на верных ногах, сухая голова, глаза на выкате, тонкий щепец, хотя немного подуздават. Глядя на этого черную, лоснящуюся шерстью и проточенной на лбу белогрудого красавца, проточена здесь белая полоска, видно было, что он еще не обсовил и по молодости не сложился вполне. Но по ладам и розвизе нельзя было не предпочесть его озорному. «Ну, с ваше сиятельство», — сказал я полушутя, — «если бы пришлось попридержать, я бы не отстал от карая». «И прекрасно», — отвечал Тукайфа, — «а я, пожалуй, потянусь за Озорным». Трутнев подобострастно примкнул к графу и хвалил Озорнова. Господин Бакенбарды молча управлялся с недопитым стаканом. Карай, как будто понимая мои слова, прыгнул ко мне на грудь, но эта минутная ласка ничего не значила в сравнении с тем взглядом, каким подарил меня Бацов. Через полчаса охота в полном составе тронулась с места. Сопутствуемые ватагой мальчишек мы выехали за околицу — Граф приказал Ловчиму идти в Глебково, но если не будет дождя, остановиться в завалах, где надеялись найти лисиц. Ловчий со стаей и охотниками принял налево и пошел торной проселочной дорогой. Мы же по следам ерема разровнялись и поехали прямо полем. Кроме карая и озорного с нами не было собак. Впереди всех, держа по-прежнему шапку под мышкой, широко шагал наш необыкновенный вожак, Он, казалось, подвигался вперед очень медленно, но лошади наши постоянно шли за ним тротом. Вскоре начались зеленя, и посреди них возвышался небольшой, засеянный рожью же курган. Налево это озимое поле отделялось от овсянища широким рубежом, и тот же самый рубеж загибал под прямым углом и тянулся направо по легкому скату в болотную ложбину, поросшую кустарником и молодыми березками, где и заканчивались озими. Поднявшись на теме, теперь почти незаметного для нас возвышения, казавшегося издали плоским курганом, пастух остановился и показал прямо на низину поля, где сожжениях в сорока от нас был круглый мшарник, участок, поросший мхом, или, лучше сказать, незасеянный рожью мочевинник, заболоченный участок, каких бывает множество в озимых полях. Желтая сухая трава ярко отделялась от окаймлявших ее густых зеленей. «Ну, как, сударыки, прикажете? Куда гнать будем?» — спросил Ерема, отцова и Стерляткина. «Да он здесь?» — спросили оба разом. Тут кого вон, в леве, к самой головке. А куда передом, ты видел?» «Да так вот, на вынос, в угол, к рубежам». «Не хлопочите, господа», — сказал граф. «Если это русак и материк, так я вас уверяю, что он потянет рубежом. Другого хода у него быть не может». И как вы не отъезжаете, а на жниво вам его не сбить. Скорее же заловят на зеленях, если осилят. — Как же поднимать? — спросил Бацов. — Просто спуститесь на вашу грань и катай из-под арабника. Сосворьте собак. Кому ж показывать? Да вот хоть мой стремянный. — Ларка, — продолжала Тукаев своему стремянному, — насади собак и доскакивай. А ты, Лука-Лукич, отдай свой арабник Ереме, он поднимет русака. «Да не путай же своры, экая горячка! Смотри, точно на эшафот его ведут. Ну, брат, вижу, ты огневый!» И точно отдав шарапник пастуху, Бацов принялся сосворивать собак. Я заметил, как, пропуская свору узлом внутрь, дрожащие руки его едва попадали в кольца. «Что он делает?» — крикнул граф. «Смотри, Лука, как ты сосворил? Ты захлестнешь кобелей на мертвую петлю или сам полетишь с седла?» «Ах, да не торопите! Вижу!» — приговаривал Бацов, суетливо вымахивая свору назад — Наконец, уладивши дело, он очутился в седле. — Шо ж? Альпу — Альпу спросил Ерема, бросая палку и шапку. — Погоди, вот барин станет на место, — сказал граф. Бацов спустился сожений на десять по скату. «Довольно — Довольно, — крикнул ему стерляткин. — Тут и двадцати сожений не будет. — Ступай теперь, хлопай у края, — сказал граф. — Да не кричи, как вскочит. Пастух с кнутом в руке отправился в омшарник. Стремянный подобрал поводья и стал, саженник в десяти ниже Бацова. Минута тревожного ожидания настала для всех. Мне очень хотелось взглянуть в лицо Бацову. Но он стоял к нам спиной и глядел вперед —